Издательство Миф, Издательство, Миф представляет. Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет Дженнифер Линкольн Спросим гинеколога Все, что вы хотели знать о месячных, сексе, предохранении и беременности Перевод с английского Ольги Дихтер Читает Дарья Пуршева Моим сыновьям, которые вырастут, зная, что женщинам все по плечу. Моему мужу, который тоже это знает. Моим родителям, которые говорили мне об этом, и я поверила. Введение. Привет. Я Джен, или доктор Дженнифер Линкольн. Я сертифицированный акушер-гинеколог и люблю поговорить на темы, которые вам, возможно, покажутся неудобными, например, о вагинальном и репродуктивном здоровье. Я беседую об этом с друзьями и родственниками, пишу об этом в соцсетях и рассказываю под музыку в ТикТоке, Надеюсь, что пользователи стерпят мои видео. И пока терпят. Лично я не вижу ничего неудобного в разговорах на интимные темы. Я рассказываю о влагалище и противозачаточных средствах, как другие рассказывают о любимом способе приготовить кофе или о телешоу, от которого не могли оторваться все выходные. Для меня все это в порядке вещей, и порой я могу говорить на такие темы часами. Лишь очень немногим из нас в школе или где-то еще подробно объясняют, как функционирует человеческое тело, И долгое время я, безусловно, принадлежала к большинству. Если уроки здоровья у тебя ведет монахиня, ты не станешь спрашивать обо всем, что вертится на языке. Ведь правда? Прежде чем я начала учиться на врача, у меня была масса вопросов, на которые я не знала ответов. Просто не было места, где я могла спокойно эти ответы получить, из-за чего я многое недопонимала и во многом сомневалась. Помню, как мне хотелось задать кому-то эти запретные вопросы и получить верные и обоснованные с медицинской точки зрения ответы и не столкнуться при этом с осуждением. На работе я каждый день стараюсь, чтобы мои пациентки и пациенты чувствовали, здесь именно такое место. Эту атмосферу я стараюсь создать и в соцсетях, где провожу очень много времени, просвещая людей и развенчивая мифы. Думаю, я на верном пути. Судя по тому, что уже больше миллиона подписчиц и подписчиков следят за моими публикациями и ежедневно пишут мне, кажется, они наконец-то начали понимать свое тело. Я вижу, как люди жаждут фактов и как отчаянно им хочется заполнить пробелы в знаниях о том, как все работает там, внизу. Именно поэтому я решила сделать еще один шаг и написать эту книгу. Надеюсь, здесь вы найдете информацию, которой вам не хватало, и моя книга придаст вам уверенности, подарит ясность, станет подтверждением того, что с вами все в порядке и вы прекрасны, такие, какие есть. Еще я надеюсь, что независимо от вашей гендерной идентичности, вы почувствуете, что эта книга для вас. Я старалась писать так, чтобы никто не ощущал себя забытым и обойденным вниманием. Моя цель – донести информацию до как можно большего числа людей, особенно до тех, кто при обсуждении подобных медицинских вопросов традиционно чувствует себя так, будто их не существует. Хочу отметить еще вот что. В книге я часто использую слова «врач» и «акушер-гинеколог». Это потому, что стремлюсь подчеркнуть «забота о женском здоровье – командная игра». Терапевты, медсестры, фельдшеры, акушеры – все они играют очень важную роль и заботятся о вас, и я хочу отдать им должное. В этой книге стыд, смущение, дискриминация и страх не имеют никакой власти. Надеюсь, вы получите удовольствие.